Глава двенадцатая. Последнее слово Вульфора. До Капитолия оставалось четыре дня пути, когда по одному начали исчезать донники. В первый день не вернулось с ужина четверо ребят. Двое из «Веселого барака», двое из команды Сэма Круппа. Илья решил выступить перед командой, попытаться их вразумить. Фома Бродник пытался его отговорить. Он нервно мял неопрятную бороду – И всплескивал руками, словно проповедник на базаре. Перед тем ты собираешься распинаться. Они не станут тебя слушать. Им уже основательно промыли мозги. Я видел, как многие донники подходили к корсарам после завтрака и ужина и говорили с ними. Сегодня ушло четверо, но завтра уйдут остальные. Ты не сможешь это остановить. Я должен попробовать. Иначе потом я буду думать об этом и обвинять себя в том. Что дал возможность ребятам себя погубить? Это смелые ребята. Они пошли за нами против карсаров. Они стояли рядом с нами возле складов Моара. Я не имею права отступить, не попробовав. Они не станут тебя слушать. У них появился новый вождь, и он приманил их деньгами, которых ни у тебя, ни у меня, ни у Карена нет. Давидов, оставь их в покое. Если они готовы продаться сейчас, значит, продадутся, рано или поздно. «Гнилая порода, что с них взять?» — заявил Сэм Крупп. «Мы должны держаться вместе, я в этом убежден. По одиночке этот мир нас раздавит. И первым, кто попробует это сделать, будет Вульфор», — возражал Илья. «Но мы еще держимся вместе. У тебя есть мы, а ты у нас». Так что в этой обойме еще полно патронов, заявил Сэм Круп и хлопнул Давыдова по спине. Рука у него была железная. Я должен попробовать, твердо держался своего решения Илья. Тогда пошли вместе, зададим им жару, предложил корен серое ухо. Тем же вечером Илья вышел перед веселой каютой и произнес речь. За его спиной стояли Сэм Круп, корен серое ухо. И фамабродник. Он говорил воодушевленно, проникновенно, вызывал голос у разума, приводил доводы и факты. Только как и ожидалось, слушать его не стали. Ты чего здесь воздух порожняком гоняешь, командир? нагло произнес Люф Горбонь. В новом мире нам нужны деньги, а у нас нет ни монеты. Нам не на что купить еду и одежду, оплатить жилье. Мы нищие на этом празднике жизни. А капитан Вульфор дело предлагает. Он дает нам деньги. Он готов о нас позаботиться. Он не выбросит нас на свалку. Тебе есть что предложить? Есть, так мы готовы слушать. Нет, так проваливай. Иди выспись. Ты нам не интересен. У каждого из нас есть маарж. Мы продадим его, и на первое время хватит. Каждый кусочек мааржа стоит солидных денег. Потом мы сможем записаться в команду к любому корсару, но мы сами выберем себе место, сами выторгуем себе условия, и это стоит того. Сейчас вы клюете на подачку Вульфора, но как только вы станете ему не нужны, все эти золотые горы закончатся. Он либо выкинет вас в пустоту без скафандра, либо урежет все довольствие и переведет на положение рабов. Ради этого вы сражались за свободу и проливали свою кровь, возражал воодушевленный Давыдов. С чего ты решил, что Вольфар нас обманет? Он человек чести, мы нужны ему, мы опытные бойцы, мы привыкли к решениям, мы стальные люди. Именно таких он и искал. Тут же выступил вперед Дэн Раддер, донник из команды Сема Крупа. Почему ты так упрям? Почему сам не присоединишься к команде Вульфора? Вместе мы сильнее, я сам говорил. Так мы тут такого шороха наведем, что никому мало не покажется. Ты же умный мужик, Радар. Вступил в разговор Сэм Круп. Мы друг друга не первый год знаем. Вместе моровую пыль глотали и чуть было не отбросили концы. Пораскинь мозгами. Капитан Вульфор человек гордый. Мы бросили ему вызов. Мы взяли его за яйца и посмели ему диктовать свои условия. Неужели ты думаешь, что он все это забыл и простил? Он зазывает нас к себе, чтобы, когда все мы подпишем контракты и сложим в себя махар, тут же выкинуть нас за борт этого звездолета, если, конечно, не придумает чего похуже. Зачем ты запугиваешь нас, Сэм? У тебя свой путь, у нас свой. «Хочешь, толкайся по кабакам Капитолия, сглатывая слюну и воняя своей арестантской робой, пытаясь подороже продать маар, а потом свою жизнь. А мы лучше здесь. Тут сухо и тепло. Знаешь, как один очень мудрый человек говорил, «Родина — это там, где жопа в тепле», — возразил Дэн Раддер. «Оставьте нас в покое. Мы сами решим все за себя. Вы помогли нам выбраться из пекла». «Мы благодарны вам за это. Но теперь у нас у каждого своя судьба, свой путь. Дайте нам идти своей дорогой, и мы не будем возражать, что вы пойдете своей», сказал Люф Горбань. Больше говорить было не о чем, и Илья отступил. Утром их покинули трое донников. Дэн Радер, Люф Горбань и Гинча. Вечером ушли еще четыре человека. На третий день в веселую каюту Покинули еще шестеро. За сутки до прибытия на Капитолий их оставалось всего семеро: Сэм Круп, Карен Сероеухо, Фома Бродник, Сервин Тулх, Харп Твердов, Рем Горюнов и Илья Давыдов. Может, зря мы так, Илья. Наши товарищи сидят сейчас по каютам и дуют пиво, ни о чем не думая, а завтра спустятся на Капитолий и ударятся в загул по барам и бабам. А мы? Что мы? – спросил задумчиво Фома Бродник. Перспектива остаться без бабы и выпивки его изрядно огорчала. Кто знает, где мы завтра будем, если сдадимся? – задумчиво произнес Илья. Он ждал, что корсары проявят себя, попробуют дожать их, и не ошибся. Капитан Вольфар лично, видя голограммы, появился в их каюте. Вы стойкие мужики! Это достойно уважения. Жду вас через полчаса у себя. Нам есть о чем поговорить. Есть предложения, от которых не отказываются. Это было одной из таких. Илья это понимал. Нельзя проигнорировать предложение капитана, хотя бы потому, что надо знать, чем дышит твой враг. К тому же завтра они прибудут на Капитолий. Надо решить. Как мирно расстаться, чтобы ни у кого не возникло искушения наделать глупостей. Когда они поднялись в капитанскую рубку, капитан Вульфар все так же восседал в своем кресле, чуть наклонившись вперед, словно готовясь к броску, и отчитывал своих офицеров: "Мне нужна точность и оперативность исполнения команд. Если вы не готовы работать как часы, то по прибытии в порт можете писать рапорт об увольнении." Ничего личного, это только бизнес. Как сами понимаете, хороший человек это не профессия, а диагноз. Заметив появившихся донников, Вульфор прервал отповедь и приказал: "Все свободные, оставьте нас". Офицеры один за другим покинули капитанскую рубку, остались только пилоты, операторы и дежурные. Но они были полностью погружены в работу и их не интересовало то, что происходило в рубке. Устраивайтесь поудобнее, господа. Свободных кресел полно. Я не привык разговаривать с людьми, когда они стоят. Если они стоят, значит, они мои подчиненные, а это не люди. Донники расселись напротив капитана. Илья выжидательно уставился на Вульфера. Начинать разговор первым ему не улыбалось. Надо послушать, что скажет капитан, а от этого строить партию. Ведь не просто так он позвал их. Собирается что-то предложить? Вы остались последними, кто не перешел в мою команду. Вы даже не пришли, чтобы полюбопытствовать относительно условий контракта. Вы достойны уважения. Стоите на своем и не отступайте. Вы не хотите сейчас рассмотреть моё предложение, когда никому ничего доказывать уже не надо. Вы всё доказали. Зачем тебе это, Вульфор? Все мои люди у тебя, ты пополнил свою команду и думаю, что купил себе пушечное мясо за дешево. На Капитолии тебе это обошлось бы намного дороже. Но ты все равно хочешь заполучить меня и моих друзей. Зачем? – спросил Илья. Тебе удалось заинтересовать меня. Я давно живу в этом мире и ничто меня уже не удивляет. Но тот дерзкий каторжанин сумел выхватить у меня инициативу. и заставить танцевать под его музыку. «Это достойно уважения. Я хотел бы иметь такого человека среди своих соратников. У тебя нестандартное мышление. Ты способен на многое. Ты отличное капиталовложение, потому что способен принести большой куш. Я так верю. Поэтому я предлагаю тебе сотрудничество. Не хочешь мой контракт? Хотя я советую все-таки его прочитать». то предлагай свои условия. Я готов их рассмотреть». «Капитан Вульфор», — начал Илья сразу же, не давая Корсару опомниться. «Еще совсем недавно я и мои друзья сидели на дне гигантской каменной шахты и добывали маар. И это была наша судьба до самой смерти. У нас не было другого выхода. Но так получилось, что ты напал на эту планету и дал нам шанс обрести свободу. И я очень ценю этот шанс». поэтому не готов тут же обменять свою свободу на какой-либо контракт. Я сам хочу выбрать свой путь. На Капитолии, как свободный человек, я буду рассматривать разные предложения о сотрудничестве. На мне не будет этого камня, и я не буду ничем угрожать твоему благосостоянию и жизни. И если твое предложение будет еще в силе, я рассмотрю его, но только там». Капитан Вульфор рассмеялся. «Итак...» Вы отняли у меня три недели жизни. Я мог бы провести их в Диперсне, но я вынужден был играть с вами в прятки. Ты достойный противник, Давидов. Мне было приятно играть в эту игру. Ты развлек меня. Это мало кому удается. Поэтому я не держу на тебя зла и принимаю твой ответ. Мы проведем на Капитолии неделю. Я люблю отдыхать в ночном клубе Зеленое колесо, что в районе сытых голов. Если надумаешь поговорить за жизнь, приходи. Илья согласно кивнул и поднялся из кресла, собираясь уходить. Но капитан Вульфор не закончил. «Давыдов, хочешь, я всех этих предателей пущу на фарш? Ты же понимаешь, что они недостойные люди. Если они предали тебя, кто вывел их из каторги, то они и меня предадут, главное предложить хорошую цену. Так что это ненадежные люди». Я не хочу, чтобы они были в моей команде, и я казню их, когда наступит время, сказал капитан Вульфор. Какой вид казни ты предпочитаешь для них? Быть может, отправить их на прогулку в пустоту или просто расстрелять? Я вот еще не решил. Оставь их в покое, пусть живут. Они свободные люди, и они решили работать с тобой. Это их право. Заступился за бывших товарищей Илья. Я тебя услышал, но все же в ближайшей заварушке они пойдут в бой первыми. Я должен увидеть их лояльность нашему делу. Не многие из них уцелеют, но ты правильно сказал, это их выбор. На капитолии мы будем завтра утром. Будьте готовы попрощаться с ястребом пустоты.